Глава двадцать первая В ушах Лии подарок мужа, серьги с бриллиантами. Она, когда их увидела, не знала, как реагировать, обрадовалась, потом поцеловала Родиона и прижалась к нему. «Будь готова к восьми». «Хорошо». Часы показывали семнадцать сорок пять. Лия уже была готова. Она целый час перебирала гардероб, сетуя, что ей нечего надеть. Ничего не подходило абсолютно. С опозданием подумала, что надо было позвать Лору и пробежаться по магазинам, что-нибудь новое купить. Она металась, нервничала. В конечном итоге остановилась на шёлковом топе и брюках палаццо. На плечи накинет кашемировый пуловер. вроде бы неплохо получилось кому сказать что молодая девушка будет настолько сильно нервничать на протяжении всего дня собираясь на ужин с мужем подняли бы насмех пусть она так чувствовала и от своих эмоций бежать не собиралась каждый раз поражаюсь насколько ты у меня красивая встретил её радион комплиментом отчего Лия споткнулась и едва не шмякнулась к ногам мужа, благо тот вовремя ее придержал. «Осторожнее!» «Видишь, сразу к тебе в объятия лечу», — буркнула Лия. «Да я не против». Родион не спешил выпускать ее из рук, а она грелась в тепле его тела. Даже притаилась на несколько секунд. Настолько было хорошо!» Ресторан, в который её привёл Родион, находился рядом с набережной. Они поужинали, потом пошли гулять. Погода была вала теплом, и Лена не пожалела, что выбрала для вечера этот наряд. Родион тоже выглядел шикарно: светлые джинсы, серая футболка, поверх пиджак спортивного типа. Итак, начнём, сказал муж, когда они ступили на небольшой мост. Хм, что именно? знакомится с довольным выражением на лице заметил Родион. Твой любимый цвет синий, у меня фиолетовый. Любимый фрукт киви, груша. Груша? Серьёзно? Абсолютно. Почему так удивилась? Не знаю, повела Лея плечами, счастливо улыбаясь. Они устраивали блиц-опрос, периодически меняясь местами. Кто-то первый спрашивал и сразу же отвечал, кто-то дожидал ответа и также отвечал, причём оба не задумывались над ответами, говорили искренне. Родион взял Лив за руку, та мысленно зажмурилась от удовольствия. Так бывает. чтобы было настолько хорошо и не страшно. Покажешь свой плейлист, предложил Родион, купив ли воздушные ваты. Да у меня там нет ничего особенного. Вот, смотри. Она открыла телефон и повернула экран к Родиону. Муж посмотрел и кивнул. А твой, на чистом рефлексе продолжила она, отсоединяя от воздушного лакомства большой кусок, Держи. Родион разблокировал свой гаджет и протянул его Лии. Когда она взяла мужнин телефон в руку, пальчики у неё дрогнули. Родион отдал ей едва ли не святыню по нынешним меркам, вручил собственноручно. Вату подержать. Мужские глаза довольно поблёскивали. Лия заметила блеск. и мысли, которые ещё минуту назад были упорядочены, спокойны, выстроены в логическую цепочку, куда-то сорвались, голдело поскакали в припрыжку. Она даже не пыталась их остановить. В голове царил полный хаос, но он, как ни странно, не нёс разруху, не давил, не пытался прибить Лию к земле, наоборот. Ноги ослабли, Еще чуть-чуть, и она взлетит, как воздушная вата, если ее отпустить и не передать мужу. «Ага, а-а-а», — Лия сделала паузу, «галерею могу посмотреть?» «Можешь, но у меня там мало фото». И сюда пустил. Пульс у Лии зашкаливал. Она больше не делала вид, что спокойно, что ее не волнует то, что происходит. «Волнует! Еще как!» «Пусть Родион видит!» Она хотела открываться перед ним и открывалась, срывала одно невидимое покрывало за другим. Улыбнувшись особенно тепло, Лия нажала на иконку галереи и обмерла. «Какое мало!» Оказалось, что Родион в Дубае постоянно ее снимал. Лия даже не замечала. «Я не могла!» И фото интересные получались. Он запечатлевал каждый их день, оставляя не просто в памяти телефона, для себя. "Слышь, что-то произошло в груди. Неужели бабочки крылышками затрепетали?" Глупость, конечно, романтическая, но если какие тебе не нравятся, удалить могу. Хотя лично мне нравятся все, сказал Родион. обнимая её одной рукой. Когда ты успевал, хрипло спросила Лия: "Голос всё же подвёл её?" Родион пожал плечами. "Слушай, ты вату ещё будешь? Я выкину её". "Выкидывай. Ничего удалять Лия не ле", попросила. "Не надо, если ему нравится. Зачем?" Сердце дрогнуло не единожды. Да и у какой девочки не дрогнет, увидит она множество своих фоток в телефоне мужа. Люди годами живут вместе, а фоток могут не иметь. «И сейчас тебя сфоткать хочу. Давай, а?» Лия быстро провела рукой по волосам, приглаживая их. «Родион, может, ты не ту профессию выбрал? Тебе нравится фотографировать?» Никогда об этом не думал. Он сделал несколько кадров, и Лия повернулась к нему боком. Снова нажал на кнопку. «Я тебе даже большее скажу. Я почти никогда никого не фоткаю». Матушка подтвердит. «Тебя вижу, и рука сама тянется к телефону. Поэтому тебя у меня будет много». Она не помнила, чтобы ей настолько было хорошо, как сейчас. Даже в Дубае не было. Там она с интересом смотрела на окружающий мир, на бирюзовую воду, на переливавшиеся на солнце высотки. Сейчас всё было иначе, по-другому. Душа пела. Возможно, лени собиралась разбираться, её тянуло к радиону, и она, отбросив никому не нужные стеснения и ложную скромность, подошла к нему и обвела его обеими руками за торс. спрятавшись на груди и под пиджаком, Радио обнял её в ответ, а сердце у него билось учащённее. Лия прижалась сильнее, прислушалась, потом задрала лицо кверху и выдохнула: "А ты бы хотел полететь в космос?" "Пожалуй, нет", довольно смеясь, ответили ей.